Глава четвертая. Дина. Ночью я почти не спала. Перебирала в голове и давние воспоминания, и то, что произошло в галерее, и после нее. Вывод был неутешительный. Я зачем-то была нужна Вячеславу Кожевину. Именно я как человек, а не как мастер. Зачем? Неизвестно. Под утро я все же задремала и проснулась от телефонного звонка. Встрепенувшись, подскочила на кровати и покосилась на часы. Девять утра. «Дин, у тебя все хорошо?» – звонила Маринка, и она была встревожена. «Да, а что случилось?» – пробормотала я в трубку, пытаясь проснуться. Да то, что мой муженек с шести утра начал меня пытать по поводу того, кто такой Славик Кожевин. Да и Глеб Степанович сегодня уже поинтересовался по поводу данного персонажа. А самое главное, знаешь что?» Подруга явно была не в духе. «Что?» — боязливо переспросила я. «То, что зверь пять минут назад позвонил мне, чтобы узнать, все ли у тебя хорошо возмутилась она. И что? пискнула я жалобно. А то, что мой телефон до его звонка был выключен. Я это точно знаю. Вот и делай выводы, подруга, было заключено. Какие выводы? испугалась я. Запоздалые. Мужики все вокруг нас какие-то очень нервные стали, ответила подруга. Если нужно спрятаться то усадьба всегда к твоим услугам, — напомнила она мне. — Спасибо, — выдохнула я. — Но, Марин, я пока сама попробую справиться. — Со Славиком? — удивилась она. — Это вряд ли. Насколько я помню Кожевина, если он что-то вбил себе в голову, то выбить это оттуда невозможно. Помнишь, как он наспор на крышу училища забрался? И оттуда неприличные песни орал, Пока его сотрудники МЧС Вниз не транспортировали. «Помню», — проворчала, зажмурившись. «М-да, мне теперь и чихнуть тайно нельзя. Тут же все знать будут, Что в моей жизни происходит». «Дин, а ты Славику вчера Про Митьку рассказала?» Тихо спросила подруга. «Нет, зачем ему это знать?» «Я вообще надеюсь, что Слава уедет из города, и мы больше не увидимся», — сообщила я. Маринка помолчала несколько секунд. «Ну что ж», — отступилась она, — «только глупостей не делай, пожалуйста, и помни, что тебе есть куда идти и к кому обратиться». «Я помню. Спасибо», — сказала совершенно искренне. Я прекрасно понимала, что с подругами мне неимоверно повезло, и ценила их заботу. Но мне когда-то нужно научиться справляться со своими проблемами самой, и так уже себя ущербно чувствую от того, что меня все жалеют. Быстро выпив чашку кофе, я прибрала весь бардак, что устроила в квартире вчера. Кажется, платье я все же испортила. Иринка меня убьет. Она же так старалась. Вторая чашка кофе уже пошла более бодро. Я даже заставила себя полноценно позавтракать. И принялась собираться к маме, чтобы забрать Митьку. Я ему обещала, что мы сегодня дома нарядим елку. но сих пор как-то не до нее было. Но я приготовила кое-какие украшения. Митька тоже свои поделки из детского сада принес. Так что нужно будет достать из коробки пушистую зеленую красавицу и поставить ее в углу. Странно, что мама мне с утра не позвонила. Наверное, с внуком ей сейчас интереснее, чем с дочерью. Митьку она не просто любит, обожает. Если бы не отец со своими заскоками, боюсь, ребенка у меня бы отобрали и баловали круглые сутки». Из подъезда я выходила осторожно, опасалась, если честно, что Славик будет меня караулить, но обошлось. Никто меня не подстерегал, кроме Глеба Степановича. К счастью, телохранитель сегодня был особо неразговорчив, а потому доставать вопросами меня не стал. Только предложил побыстрее забираться в машину, так как метель начинается. Я с радостью послушалась. Погода действительно не радовала теплом и солнцем. А вот ветром и снежной крупой в лицо это, пожалуйста. За Митькой? спросил Глеб, когда я устроилась на сиденье. Да. Отец сегодня вечером приехать должен. Нужно успеть забрать ребенка», – пояснила я. Может быть, его лучше в усадьбу? заикнулся было мужчина. С бабушкой ему тоже видеться надо. Не согласилась я. Глеб Степанович пожал плечами и сосредоточился на дороге. Ехали мы медленно, аварии кругом. Мелкие, но от этого не менее обидные. Да еще полдороги перекрывают некоторые отличившиеся. До дома родителей ехать пришлось почти час, поэтому из машины я выбиралась с облегчением. Сейчас сына заберу, заедем в магазин за продуктами и домой. Глеб пристроился рядом. Не хотел, видимо, чтобы я одна по чужим подъездам ходила. Наш-то весь уже камерами обвешан. Мы спокойно поднялись на восьмой этаж на лифте и остановились у единственной двери слева. Я не сразу поняла, чего Глеб так напрягся. А потом и сама разобрала ругань и крики, раздающиеся за дверью. «Ключи есть или выбить?» — спросил мужчина. А я так перепугалась за Митьку, находящегося в квартире, что не сразу поняла вопрос. «Что? Ключи? Да!» — пролепетала и принялась судорожно рыться в сумочке. Нашла через пару секунд. Мама мне давно уже ключи выдала, чтобы я могла приходить к ним, когда отца дома нет. Дверь открыла с первого раза несмотря на то, что руки тряслись, как у заядлого алкоголика. Глеб мягко отодвинул меня в сторону и протиснулся в квартиру. Я, конечно же, последовала за ним, выискивая по пути сына. «Твою, уехал на два дня, а ты уже привела!» — распинался отец так, что стены дрожали. Мы тут же свернули в сторону гостиной, так как голос был слышен именно оттуда. «А ты кто такой?» Отец увидел Глеба и меня, маячившую за широкой спиной. «А, очередной хахаль, Динкин! Я тебя помню!» Но мне было все равно, что отец там говорит. Мама сидела на полу, прижав руку к распухшей щеке, и со страхом смотрела на своего мужа, с которым прожила почти 30 лет. Он снова ее бил. Снова. Кажется, Глеб Степанович сделал те же выводы потому что в следующую секунду отец был взят за грудки и прижат к стене так, что ноги в воздухе болтались. «Дина, ищи сына!» «Карина Дмитриевна, соберите вещи! Вы здесь точно не останетесь!» распорядился он приказным тоном. «Она никуда не пойдет! Эта тварь мне всю жизнь испоганила!» заверещал был отец, но, получив звонкую оплеуху от того, кто был сильнее, замолчал. К моему удивлению, мама подчинилась, а ведь я ее давно уговаривала отца бросить. Она тяжело поднялась с пола и похромала в сторону спальни. «Мам, Митька, где?» – бросилась я к ней. «В ванной закрыться успел», – ломающимся голосом сказала она. «Кажется, мама была в какой-то прострации. Ладно, сейчас главное – это увести ее из этого дурдома» а врачей и в более безопасное место можно вызвать. «Мить! Мить, открой! Это мама!» Я негромко постучала в дверь ванной комнаты. Побоялась еще сильнее сына напугать. «Мама!» Дверь тут же распахнулась, и Митька влетел в мои объятия. «Мам, я так испугался! Дедушка так кричал! Но я не плакал! Честно!» Глаза сына были напуганными и ребенка колотила крупной дрожью. «Ты у меня молодец! Ты у меня самый храбрый!» Улыбнулась. «Собирайся! Сейчас мы заберем бабушку и поедем домой». «С бабушкой? Ура!» Быстро переключился он и побежал одеваться. «Я готова!» Тут уже мама появилась на пороге спальни с дорожной сумкой в руках. «Да как ты смеешь уходить от меня, зараза!» «Да я тебя на помойке нашел! Кому ты нужна без меня?» Развращался отец в гостиной. Затем последовала еще одна звонкая оплеуха. «Себе нужна», — негромко ответила мама в возникшей тишине. «И дочери. Жаль только, что я столько времени потратила на тирана и садиста. Нужно было еще с Диной от тебя уходить. Спускайтесь к машине!» — распорядился Глеб, все так же припирая моего родителя к стене. — Мы тут немного побеседуем, и я к вам присоединюсь. — Идем. Я взяла за руку Митьку и приобняла маму за плечи. — Ты как? — спросила уже в лифте. — Жить буду, — печально усмехнулась она. Он в этот раз только начал. Пару синяков оставил. Поболит и перестанет. Просто. «Я так больше не могу!» Она подавила вырвавшийся всхлип. «Не могу!» Думала, что если любить, то все можно вытерпеть. Оказалось, что не все. Я прижала ее к себе сильнее. «Все правильно, мама и мы справимся!» Пообещала ей. Глеб вышел из подъезда через пару минут после нас. Костяшки правого кулака у него были сбиты. Так что даже спрашивать ничего не понадобилось. Все и так было ясно. Отца совсем жалко не было. Даже то, что он в своей жизни когда-то делал кому-то что-то хорошее, никак не компенсировало того, что он сделал с мамой. Про себя мне тоже думать не хотелось. Психика-то с детства неадекватная. Но я всегда понимала, что так нельзя. Нельзя истязать свою семью. Нельзя измываться над тем, кто слабее. Митька уснул в машине еще до того, как мы доехали до дома. Видимо, стресс сказался. Мама все время молчала и беззвучно плакала. Привыкла уже. До квартиры моего сына донес уже Глеб. Ребенок просто отказался просыпаться. Мы до полуночи с ним снежинки для елки вырезали. Мама наконец-то утерла слезы. Пусть тогда отдыхает. А мы с тобой пока чай попьем. Я повернулась к Глебу. Ты тоже проходи. Нет, покачал он головой. Мне в усадьбу нужно ехать. Я кивнула и повела маму на кухню, чтобы отпаивать ее горячим чаем. Ей сейчас это просто необходимо. Я тут же вспомнила, как часто Маринка меня этим чаем поила в моменты больших потрясений и приговаривала, что чай — лекарство от всех бед. Это ее мама научила. Чай мы пили в тишине. Мама потихоньку приходила в себя, хотя я прекрасно понимала, что ей еще многое предстоит переосмыслить. Моя задача сейчас — сделать все, чтобы она чувствовала себя как можно лучше. Потом мы раскладывали мамины вещи по комнате, в которой раньше останавливалась Янка. Сейчас бы ее сюда ночевать никто не отпустил. Баранов у нее все-таки деспот. Думаю, что Маринка не будет против, если мама поживет с нами в этой квартире. Еще через час проснулся Митька. И, обрадовавшись, что бабуля никуда не делась, привлек ее к нарезанию новой порции снежинок, взамен оставленных там куда мы не были намерены возвращаться. Я же, проинспектировав холодильник, поняла, что нужно идти за продуктами, иначе придется голодать. Заглянула в комнату сына. Ага, сидят, снежинки размножают. И о чем-то тихо переговариваются. Ну и отлично. Пока они заняты, я избегаю за продуктами. Быстренько нацепила пуховичок, на ноги натянула ботинки, на голову шапку с помпоном. Я теперь больше стала похожа на оборванку-студентку, нежели на солидную даму, которой выглядела вчера. Почему-то хихикнула от этой мысли. Магазин находился буквально через дорогу. Три минуты ходьбы — это если уж совсем медленно ходить, перелезая через наметенные сугробы. Метель уже почти прошла, а вот дворников на горизонте пока не было. В магазине стряхнула себя налипший снег и огляделась. «Отлично! Народу мало!» Взяла тележку и быстрым шагом пошла по рядам. «Мясо, овощи, фрукты!» «Полуфабрикатов немного на случай необъявленной голодной войны!» Завернула в небольшой закуток, где лежали коробки с елочными украшениями. В нерешительности остановилась, пытаясь придумать, что из этого всего взять. Рука потянулась к гирлянде, про которую я ранее забыла. «Помочь?» — раздался знакомый голос над ухом. Я так резко развернулась, что потеряла равновесие и принялась заваливаться на блестящие коробочки. «Куда?» Слава успел подхватить меня, прежде чем я нанесла непоправимый урон-магазину, разбив все игрушки. — Что ты тут делаешь? — с возмущением спросила, вцепившись в его руку, так как мое положение все еще было весьма шатким. — Тебя ждал? В кафе рядом. Оттуда очень хорошо просматривается подъезд твоего дома. Пожал он плечами и все же поставил меня ровно. Вот только руки убрать почему-то забыл. «И давно ты там сидел?» — занервничала я. «Час», — радостно сообщил он, — «может, чуть больше?» Меня тут же попустила Значит, Митьку он не видел. Мне неимоверно повезло. «И зачем ты меня ждал?» — спросила я уже куда добродушнее. «Мне показалось, что вчера мы не все выяснили». Он аккуратно оттеснил меня от тележки и принялся складывать туда игрушки. Все подряд. Мне только и оставалось, что недоуменно следить за его действиями. — И что мы не выяснили? — спросила, постаравшись привести мысли в порядок. Но они разбегались во все стороны, как тараканы во время ядерного взрыва. — Все! — Славик осмотрел нагруженную с горкой тележку, — и покатил ее дальше по проходу. Остановился у фигуры метрового Деда Мороза. «Например, мне нужен номер твоего телефона. Мой указан здесь». Он повернулся ко мне лицом, вытащил из кармана визитку и запихал мне ее в карман. И мне вдруг стало не по себе. Одно дело, когда он меня вчера при полном параде и накрашенную видел. И совсем другое, когда вот такую, растрепанную и в ненарядной одежде. Как он меня вообще узнал в таком виде? Эмм, растерялась я еще больше. Ладно, записывай. И продиктовала ему свой номер телефона, решив, что это абсолютно безопасно. Наоборот, пусть лучше звонит, чем будет вот так караулить в неожиданных местах. «Отлично!» — Слава убрал телефон в карман. «Теперь следующий вопрос». В тележку полетело копченое мясо. «Ты сегодня вечером свободна?» «Нет», — покачала я головой. «Похоже, что тележку у меня отобрали, и придется идти за другой и снова набирать продукты. А завтра...» Он остановился и повернулся ко мне лицом. «И завтра...» «Я вообще всегда не свободна», — сообщила ему чистейшую правду. Слава криво усмехнулся. «Что ж, придется спрашивать тебя об этом каждый день. Мало ли, когда у тебя освободится время». Пожал он плечами и направился к кассе. «Возможно, ты даже меня пригласишь к себе в гости. Или сама ко мне придешь». «Слав!» — я возмущенно посмотрела на его спину. «А когда ты из города уедешь?» «Я решил здесь задержаться», — беспечно ответил Кожевин, вгоняя меня в беспросветную тоску. «Но полгода, как минимум. Так когда ты ко мне придешь?» «Я не собираюсь идти к тебе», — поджала губы. «Отлично! Тогда идем к тебе», — радостно сообщил он. А я вдруг с удивлением осознала, что Слава стоит уже с пакетами в руках. Он сам расплатился на кассе, все сложил в пакеты, пока мы спорили, и теперь ждал, когда я это все осознаю. А я с содроганием поняла, что в квартиру его никак пускать нельзя. Там Митька и мама в стрессовом состоянии. А еще было осознание того, что я дура. И меня только что виртуозно обвели вокруг пальца.